Параграф 3. Литература. Образцы древнейших стихотворных произведений дошли до нас в надписях на бронзовых сосудах 11-6 веков до нашей эры. Рифмованные тексты этого времени обнаруживают известные сходства с песнями, вошедшими Шицзин. Шицзин – подлинная сокровищница древнекитайской поэзии. Этот памятник включает 305 поэтических произведений, сгруппированных по четырем разделам – «Нравы царств», «Малые оды», «Великие оды» и «Гимны». Лирические народные песни, вошедшие в первый раздел Шидзина, поражают своей искренностью и задушевностью. Иные стилистические особенности у произведений, включенных во второй и третий раздел. Это в большинстве своем авторские стихотворения, основные темы которых служение правителю военные походы, пиры и жертвоприношения. В четвертом разделе собраны образцы торжественных хромовых песнопений в честь предков и правителей прошлого. Традиции Шидзина были унаследованы авторами поэтических произведений четвертого века до нашей эры, дошедших до нашего времени в виде текстов на каменных тумбах по форме напоминающих барабаны, отчего и надписи на них получили наименование «текстов на каменных барабанах». Эпоха Джаньго была временем стремительного взлета древнекитайской культуры. В IV веке до нашей эры в царстве Чу жил и творил выдающийся поэт Цюй Юань, в произведениях которого живо отразились противоречия современного ему общества. Образная сила поэтического дара Цюй Юаня Выразительность его стиха и совершенство формы ставит этого поэта в число ярких талантов древности. Народная поэзия питала и творчество ханских поэтов. Произведения наиболее известного из них «Сыма Сянжу» были включены «Сыма Цянем» В жизни описание этого поэта. Страница 392. Дошли до нас и стихотворения, приписываемые самому сына Тяню, хотя вопрос об их авторстве продолжает оставаться спорным.